Глава десятая В маленькой гостиной, когда они вошли, царили тишь и безмятежность. Миссис Бейтс в вынужденном бездействии мирно дремала у камелька. За столиком подли нее Фрэнк Черчилл озабоченно трудился над ее очками, а у фортепиано, стоя спиною к ним, усердно перебирала ноты Джейн Ферфакс. При виде Эммы молодой человек, как ни был он поглощен своей работой, выказал радостное оживление. «Прелестно», — заметил он ей, понизив голос, — «пришли, по крайней мере, минут на десять раньше, чем я рассчитывал. А я, как видите, занялся полезным трудом. Получится из этого что-нибудь, на ваш взгляд?» «Как?» — сказала миссис Уэстон. — «Вы еще не кончили? Скромно же вы будете зарабатывать на жизнь господин серебряных дел мастер при эдакой скорости». «Меня отрывали», — возразил он. «Я помогал мисс Ферфекс сделать так, чтобы ее инструмент тверже держался на ногах, хотя бы не качался. В полу, вероятно, есть неровность. Видите, мы подложили бумажку. Как это мило, что вы дали себя уговорить и пришли. Я побаивался, что вы заторопитесь домой». Он изловчился усадить ее возле себя, и, покуда Джейн ферфакс готовилась снова сесть за фортепиано, не терял времени даром, то, выбирая для нее лучшее печеное яблоко, обращаясь к ней за советом или подмогой в своей работе. Неготовность Джейн играть немедленно Эмма объясняла себе ее нервическим состоянием. Она слишком недавно владела инструментом, чтобы сесть за него без волнения. Ей надобно было сперва настроить себя для игры. Подобного рода чувства, независимо от причин, их порождающих, не могли не вызывать сострадания. И Эмма дала себе слово никогда более не упоминать о них своему соседу. Наконец Джейн заиграла. Первые такты прозвучали неуверенно, однако мало-помалу возможности пианино раскрылись в полную силу. Миссис Уэстон, пленясь еще раньше, пленилась заново. Эмма вторила ее по хвалам, и фортепиано во всех тонкостях, разобравшие его достоинство, объявили первоклассным. «Не знаю, кому доверил полковник Кэмпбелл покупку инструмента». Лукаво покосясь на Эмму, промолвил Фрэнк Черчилл, «но этот человек не ошибся в выборе. Я много слышал в Уэймуте про отменный слух полковника Кэмпбелла и убежден, что для него, как и для прочих, мягкость звучания на верхах представляла особую ценность. Надо полагать, мисс ферфакс Он либо снабдил своего доверенного подробнейшими указаниями, либо, собственно, написал к Бродвуду. «Что вы скажете?» Джейн не повернула головы. Она могла и не расслышать. Ей говорила что-то в этот момент миссис Уэстон. «Так нечестно!» — прошептала ему Эмма. «Я лишь высказала предположение наугад. Не терзайте ее!» Он покачал головой с улыбкой в которой было столь же мало сомнения сколь и жалости и вскоре начал опять. как должны радоваться мисс ферфакс ваши друзья в ирландии, что могли вам доставить такое удовольствие верно частенько вас вспоминают размышляя о том когда в какой именно день окажется инструмент в ваших руках Вы думаете полковник кэмблл точно знает, когда его должны были привести. думаете заранее оговорено было что его доставят в определенный день или он дал только общее распоряжение чтобы доставили когда и как будет удобно он замолчал на этот раз она уже не могла не расслышать а значит и уйти от ответа ничего не могу сказать наверное сделанным спокойствием отвечала она покуда не получу письма от полковника кэмболла до тех пор это будет гадание на кофейной гуще Гадание. Да, иногда гадание дает нам верный ответ, иногда уводит в сторону. Я вот гадаю, скоро ли у меня эта заклепка будет прочно держаться. Какую чепуху подчас болтает язык мисс Вудхаус, когда голова занята работой? Честный труженик, я полагаю, делает свое дело и помалкивает. Но коли к нам, джентльменам-работничкам, прицепится словцо, мисс Ферфакс обронила... что-то насчет гадания и...» «Ну вот, готово». «Сударыня», — адресуясь к миссис Бейтс, «имею удовольствие возвратить вам очки исцеленными на время». Мать и дочь принялись наперебой благодарить его. Ища спасения от последней, он подошел к фортепиано и взмолился, чтобы Джейн Ферфакс сыграла еще что-нибудь. «Сделайте мне одолжение», — сказал он, — Пусть это будет один из тех вальсов, которые мы танцевали вчера. Дайте мне пережить те минуты еще раз. Вам они не доставили особой радости? Вы казались утомленной. Пожалуй, вы были рады, что танцы так скоро кончились. Но я все бы отдал, всё на свете, чтобы продлить их еще на полчаса. Она заиграла. Что за блаженство слышать вновь мелодию, с которой связаны подлинно счастливые мгновения. Ежели не ошибаюсь, этот вальс танцевали в Уэймуте. Она бросила на него быстрый взгляд, густо покраснела и тотчас заиграла другое. Фрэнк Черчилл взял со стула стоящего возле фортепьяно пачку нот и обернулся к эми «Смотрите, здесь что-то новенькое. Крамер. знакомо вам эти вещи?» «А вот новый сборник ирландских песен. Неудивительно!» когда мы вспомним, кто их прислал. Ноты пришли вместе с инструментом. Полковник Кэмпбелл обо всем позаботился. Не правда ли, как мило? Он знал, что здесь мисс Ферфекс негде будет взять ноты. Такая предусмотрительность внушает особое уважение. Она показывает, что все делалось поистине с душою. Ничто не забыто в торопях, ничто не упущено из виду. Только любящий человек способен выказать подобную заботливость. Эмма предпочла бы, чтобы он изъяснялся менее откровенно и корила себя за то, что ей помимо воли смешно. Однако, мельком взглянув на Джейн, она подметила на лице ее следы улыбки, увидела, что за густою краской смущения пряталась улыбка тайного восторга, и ей стало уже не так стыдно за свою смешливость. Укоры совести больше не мучили ее. Эта благовоспитанная, достохвальная, безупречная Джейн Ферфакс лелеяла в сердце весьма предосудительные чувства. Он принес ей всю пачку нот и стал просматривать их с нею вместе. Эмма, воспользовавшись случаем, шепнула. — Вы выражаетесь чересчур ясно. Она, наверное, все понимает. — Надеюсь. «Мне и надобно, чтобы она понимала. Я вовсе не стыжусь того, что хочу сказать. Зато мне, признаться, немного стыдно. Лучше бы эта мысль вообще не приходила мне в голову. А я очень рад, что пришла и что вы поделились ею со мной. Для меня теперь разъяснилось значение этих ее странных взглядов и странностей в поведении. Это она должна стыдиться. Ежели дурно поступает, то пусть ей будет стыдно». По-моему, она не лишена этого чувства. Я что-то не наблюдаю. Знаете ли, что она сейчас играет? Его любимую вещь — Робин Аддер. Вскоре после этого мисс Бейтс, проходя мимо окна, заметила невдалеке мистера Найтли верхом на лошади. «Кого я вижу? Мистер Найтли! Мне нужно сказать ему два слова, если удастся хотя бы поблагодарить». «Это окно я открывать не стану, иначе вы все озябнете, побегу в комнату матушки. Он верно не откажется зайти, когда узнает, кто у нас собрался. Вот будет чудесная встреча! Такая честь для нашей маленькой гостиной!» Договаривала это мисс Бейтс уже в соседней комнате. Проворно распахнув окно, она окликнула мистера Найтли, и тем, кто сидел в гостиной, явственно слышен был весь их разговор до последнего слова. — Здравствуйте! Как вы поживаете? — Спасибо, очень хорошо. — Так вам обязана за вчерашнюю карету. Мы успели домой как раз вовремя, как раз в ту минуту, когда матушка нас ждала. Не зайдете ли к нам? Зайдите, прошу вас. Вы здесь увидите знакомые лица. Так зачастила мисс Бейтс. Но мистер Найтли, по всей видимости, имел твердое намерение, чтобы его слова тоже достигали до ее слуха, ибо решительно и властно произнес «Как ваша племянница, мисс Бейтс?» «Я желал бы осведомиться о здоровье всего вашего семейства, но в первую очередь о вашей племяннице». «Здорово ли, мисс Ферфакс?» «Не простудилась вчера, я надеюсь». «Как она нынче себя чувствует?» «Скажите, как мисс Ферфакс?» И мисс Бейтс вынуждена была дать ему прямой ответ, видя, что без этого он ее дальше слушать не станет. Сидящие в гостиной весело переглянулись, А миссис Уэстон послала Эмме многозначительный взгляд. Но Эмма, по-прежнему отказываясь верить, упрямо покачала головой. «Так вам обязана за карету!» вновь завела свою мисс Бейтс. «Так бесконечно вам...» «Я еду в Кингстон», — перебил он. «Нет ли у вас каких поручений?» «Ах, в самом деле, в Кингстон миссис Коул обмолвилась на днях, что ей надо бы на что-то в Кингстоне». У миссис Коул — Есть на то прислуга. — У вас имеются поручения? — Спасибо, нет. Но зайдите же. Как вы думаете, кто у нас теперь? Мисс Вудхаус и мисс Смит были столь добры, что пришли послушать, как звучит новая фортепиано. Оставьте вашего коня в короне и зайдите к нам. — Ну, разве что на пять минут, — сказал он с сомнением в голосе. И миссис Уэстон здесь с мистером Фрэнком Черчиллом. Подумайте, какая прелесть! Столько собралось друзей. Нет, благодарю вас не сегодня. Сейчас не имею двух минут. Должен как можно скорее попасть в Кингстон. Пожалуйста, очень вас прошу. Они так будут рады повидать вас. Нет, нет, у вас уже и так полно народу. Приду послушать фортепьяно в другой раз. Ах, мне ужасно жаль. Чудесный вчера был вечер, мистер Найтли. Такое удовольствие! А танцы? Видели вы что-либо подобное? Восхитительное зрелище! Вы согласны, мисс Вудхаус и мистер Фрэнк Черчилл? Нет, это было бесподобно. Бесподобно, согласен. Да и как я могу не согласиться, когда мисс Вудхаус и мистер Фрэнк Черчилл, наверное, отлично нас слышат? Только не знаю, еще более повышая голос, отчего в таком случае... Не упомянуть и мисс Ферфакс. По-моему, мисс Ферфакс прекрасно танцует. А уж так играть контрадансы, как миссис Уэстон, не умеет никто во всей Англии. Ну а теперь ваши гости, ежели им знакомо чувство благодарности, должны в ответ сказать что-нибудь громким голосом про нас с вами. Жалко мне не досуг остаться послушать. Нет, э, погодите, мистер Найтли, один момент. «Кое-что важное. Такое потрясение. Мы с Джейн потрясены. Эти яблоки». «Ну, ну, в чем дело? Подумать, вы прислали нам все, что у вас было в запасе. Говорили, будто вам их девать некуда, а у вас не осталось ни одного. Мы просто потрясены». «Неудивительно, что миссис Ходжес сердится. Уильям Ларкинс не утаил этого, когда был здесь. Зачем вы так делаете? Нехорошо. Ну, зачем было? Ой, куда же вы?» «Уехал. Терпеть не может, когда его благодарят. Я-то надеялась, он останется. Вот и пришлось к слову. Увы, возвращаясь назад в гостиную, меня постигла неудача. Мистер Найтли не смог задержаться. Он едет в Кингстон. Спрашивал, нет ли у меня пору...» «Да. Мы слышали его любезное предложение», — сказал Джейн. «Здесь все было слышно». «Вот что...» «Да, милая, и в самом деле, ведь дверь была открыта, и окно открыто, а мистер Найтли говорил громко. «Конечно, вы должны были все слышать. Сказал, нет ли у вас каких поручений в Кингстоне? А я на это...» «Как, мисс Фудхаус, вы уже уходите? Вы же, кажется, только минуту назад пришли. Так было мило с вашей стороны». Эмми правда пора было домой. Визит затянулся. Поднялась и мисс Уэстон со своим спутником. При взгляде на часы обнаружилось, что утро почти на исходе, и им достанет времени лишь проводить девиц до Хартвиллских ворот, а там уже надобно будет возвращаться в Рэндаллс.